От такого предложения невозможно отказаться. Я забираю журнал, улыбаюсь старику и медленно возвращаюсь к нашей яхте. Ну куда пропала Александра? Я даже начинаю волноваться. Мое появление Джеф встречает угрюмым взглядом. Наверное, он думал, что я собираюсь сбежать. Еще два часа бесплодных ожиданий. И наконец я слышу, как на яхту кто-то прыгает и быстро идет к рубке. Задыхаясь от счастья, я бегу наверх и сталкиваюсь в дверях с под лицом цирилом — Что случилось? — спрашиваю я его. Мне неприятен плотоядный взгляд его глубоко посаженных глазок. — У нас несчастье! — вздыхает Цирил. Он отступает немного назад, пропуская меня. Я пытаюсь сохранить хладнокровие. Что могло случиться? Автомобильная авария? — Где Александров? — спрашиваю я цирила Почему его до сих пор нет? — Он в больнице, — коротко отвечает Цирил. Я чувствую, как меня начинает колотить. Так я и думала. Счастье не бывает полным. За все нужно платить. — В какой больнице? — спрашиваю я, прислоняясь к внешней стенке салона. — Что произошло? Вы попали в аварию? Я должна немедленно поехать к нему. — Нет, — возражает Цирил. — У него сейчас журналисты, и вы только навредите ему, если появитесь там. — Что случилось? — кажется, я закричала. — Успокойтесь, — грубо говорит мне Цирил. — Не нужно устраивать истерику. Ничего страшного не произошло. Мы провожали в Ницце на вокзале наших знакомых, а когда вышли к машине, произошел спор с каким-то темнокожим. Алессандро был в плохом настроении, и слово за слово... Меня не было рядом с ним. Я покупал газеты, и когда вышел, услышал крик. Этот человек ударил несколько раз Александра по лицу. Похоже, что он бывший спортсмен. Свидетели говорят, что между ними произошла ссора. Алессандро упал, а бандит сбежал. Мы вызвали полицию и скорую помощь. Александра отвезли в больницу. Говорят, у него внутренние повреждения, но не очень тяжелые. Врачи считают, что ему нужно побыть в больнице один-два дня. Ничего страшного не произошло. Но врачи решили его полностью обследовать. Вот и вся наша история. Отнеситесь к ней спокойно. Цирилл оглянулся по сторонам, словно боясь, что нас могут подслушать. «Вам нельзя появляться в больнице», — строго предупредил он. «Дело в том, что у сеньора Александра Куаца есть невеста». Не нужно нервничать, они уже не встречаются, но формально они все еще жених и невеста. Разумеется, в больнице об этом никто не знает, и журналистов мы тоже ни во что не посвящаем. Сеньор Александра — увлекающийся человек, и теперь ему нравитесь вы, но это не значит, что он готов на публичный скандал. Если вы появитесь в больнице, вас сразу засекут папарацци, и ваша фотография попадет во все газеты. Сеньор Александра хотел бы избежать ненужной огласки. Он просил меня передать вам привет и его извинения». — Через день максимум два его отпустят, и он сам найдет вас, вы меня поняли? Из всего сказанного я понимаю, что Александра попал в больницу, а я не могу к нему пойти. Я стою и глотаю слезы. Как глупо и самонадеянно было рассчитывать на такое везение. Никогда не бывает, чтобы все было хорошо. Если началась белая полоса, то жди, она закончится и придет черная. Одно успокаивает, ничего страшного не произошло, если, конечно, Цирил не врет. Но зачем ему врать? Я возвращаюсь в каюту, у меня дрожат руки. Я переодеваюсь, пытаюсь осмыслить все, что произошло. Кто мог подумать, что все так странно закончится? А может, Цири уврет, и Александр уже погиб? Нет, этот вариант я полностью исключаю. Нужно узнать, в какой больнице находится сеньорку Куаца. Я глотаю слезы, стараясь не разреветься. Переодеваюсь в свое черное платье. Как же все это несправедливо и неправильно. Я беру свою сумочку и иду к выходу. Потом замечаю на белой рубашке, в которой я была, пятно от апельсинового сока. не так нельзя. И хотя я в ужасном настроении, но понимаю, что не нужно оставлять на яхте грязные вещи. Поискав пакет, я кладу в него купальный костюм, шорты и рубашку. Надеюсь, Александра не подумает, что я его ограбила. Я вернусь на яхту уже в этом наряде. Ему будет приятно меня увидеть. Я выхожу из каюты на палубу, плохо соображая, что делаю. Цирил стоит в стороне, внимательно наблюдая за мной. «Извините», — говорю я ему, — «где здесь стоянка такси?» «Такси можно вызвать прямо в порт». Он указывает мне на будку, где установлены бесплатные телефоны и сигналы вызова такси. Я киваю. Просить этого типа отвести меня в Ниццу, очевидно, бесполезно. «В какой больнице лежит Александро?» — спрашиваю я у Цирила, но тот качает головой. «Не нужно, сеньора. Мы ведь с вами договорились. Как только врачи разрешат ему выйти, он сам позвонит вам. Я думаю, это произойдет через день или два. Нужно подождать». Я машинально киваю и иду к выходу на причал. Перехожу мостик, еще раз оглядываюсь. «Прощай, Глория! Я была здесь так счастлива!» Но счастье не бывает долгим. Я вспоминаю про журнал. Кажется, я оставила его в каюте. Ничего, я его еще почитаю, но заплатить нужно. Я подхожу к киоску и протягиваю деньги. Ленуар меня не узнал. А потом, узнав, заулыбался. Я надела очки, чтобы он не видел мои заплаканные глаза — Он берет деньги и благодарит меня. Я вызываю такси, и когда машина приезжает, устраиваюсь на заднем сиденье и даю волю слезам. Водитель время от времени оглядывается на меня, словно опасается, что я могу выскочить из автомобиля. Мы приезжаем в Ниццу, подъезжаем к Сплендиду. Вчера вечером я отсюда ушла. Как давно это было! Я поднимаюсь в свой номер и бросаюсь на постель. Сказка кончилась, и никто мне больше не нужен, кроме Александра.